«Два с половиной часа уже воюем», — отметил Асад, даже не взглянув на свой КПК. «Не думал, что к этому времени мы будем еще живы, Алекс». «Такое впечатление, что Скари атакуют на отвалите». «В смысле?» — не понял Асад. «В смысле отвалите от нас?» — сказал я. «Типа только для очистки совести. Потому что должны, а не потому что это им надо». «Да, без огонька воюют», — ухмыльнулся Азим. Сын Калифа бросил взгляд на небо. «Не хочу вас обнадеживать», — сказал он, «но похоже, что если мы останемся в живых до вечера, то у нас есть все шансы пережить не только следующую ночь, но еще много ночей и дней». «С чего это вдруг такой оптимизм?» «Лично я не видел на небе ничего, кроме редких облаков». «По-моему, я знаю, что здесь происходит», — сказал Асад. «Если я не ошибаюсь в своих предположениях, то скоро мы узнаем это наверняка. «Самое время поиграть в загадки», — сказал я. Азим безразлично пожал плечами. Он-то уже привык к манерам своего командира. После передышки Скари предприняли еще две попытки взять нас на скока, но ни одна из них даже не могла сравниться по степени опасности с предыдущей попыткой. Основную часть времени мы продолжали лениво перестреливаться, и такое ведение боя было нам на руку. Мы-то уж точно не торопились отправиться на тот свет. А вот почему не спешат с Кари, я не понимал. А потом огонь с их стороны прекратился совсем. Десять минут, пятнадцать, двадцать. Они явно что-то задумали, сказал я. Или задумывают прямо сейчас. Затишье — это не к добру. Обычно так оно и есть, сказал Асад. Но вдруг сейчас это не то затишье полчаса тишины. И хотя я был благодарен Скари за очередную передышку, мне становилось все тревожнее и тревожнее. 40 минут». «Вот оно!» — вдруг воскликнул Азим, тыча пальцем вверх. Я проследил за направлением, которое указывал его палец, и опять ничего не увидел. Нашли время для шуток. И тут высоко над облаками что-то сверкнуло. Я не понял, что это, и готов был даже списать замеченную мною вспышку на оптический обман. Но тут она повторилась. И еще, и еще, а потом такими вспышками заребило все небо. «Полагаю, что Скари ушли», — сказал Асад. «В данный момент они испытывают куда более серьезные проблемы, чем попытка захвата заложника». «Ушли?» — я не мог поверить собственным ушам. «После всего этого они просто ушли?» «Это что за проблемы такие должны быть?» «Поэтому они и атаковали, как выразился Алекс, на отвалите», — сказал Азим. «Если мы видим сейчас то, что мы видим, то началось все гораздо раньше, и они не могли об этом не знать. Поэтому и не особенно лезли под огонь». «Замечательно. Теперь еще и Азим начал говорить загадками». «В небесах то и дело появлялись новые яркие вспышки», Одна из них была похожа на ядерный взрыв, случившийся в верхних слоях атмосферы. Раскалённый трением об атмосферу метеорит прочертил небо, оставляя за собой дымный след, и рухнул где-то на севере континента. Самый высокобюджетный фейерверк, который мне доводилось видеть за всю свою предыдущую жизнь. Аскаари так и не открывали огонь, не лезли на штурм и вообще не подавали никаких признаков жизни. «Да что тут происходит-то?» – возопил я, не сводя глаз с неба. «Я не пророк, но не боюсь сильно ошибиться, если предположу, что это благословенный Аллахом имперский флот освобождает планету от присутствия ящериц», – сказал Асад. «Но откуда он тут взялся?» Я слишком хорошо помнил разговор о последствиях возможного вмешательства Калинона в этот конфликт. Особенно отчетливо я помнил фразу о том, что имперскому флоту понадобится около полугода, чтобы перебросить к планете силы, требующиеся для штурма. «Полагаю, правительство Альянса все-таки разрешило имперским кораблям проход через их территорию», — сказал Асад. «Также предполагаю, что наши приключения на этой планете завершены». «То есть воевать с клинонцами мы не будем», — уточнил я. «В пехоте было принято считать, что клинонцы...» куда более опасный противник, чем Скаари, и куда более вероятный наш враг. «Конечно, мы не будем с ними воевать», — сказал Азим. «Напротив, мы постараемся как можно скорее сдаться им в плен и сделать так, чтобы адмирал Реннер узнал о нашем пленении как можно раньше». «Ты даже знаешь, кто ими командует?» — поразился я. «В имперском флоте не так много адмиралов, которым могли бы поручить столь деликатную задачу», — сказал Асад. И хотя я и не являюсь пророком, я уверен, что знаю имя парня, который сейчас руководит штурмом.